С арманом Жаном Дюплеси Решелье отец Жозеф познакомился в 1610 году. Тот не входил тогда в королевский совет, а был только епископом Люсонским и занимался церковными делами. Безусловно, они произвели впечатление друг на друга, иначе невозможно было бы их более позднее сближение, которое произошло в 1624 году, когда Дюришельье, пользуясь полным доверием Людовика XIII, уже занимал в королевском совете главенствующее положение. Именно в это время он пригласил к себе на службу отца Жозефа Прекрасно зная об опыте монаха, приобретённом во время подготовки к крестовому походу, кардинал сделал сферу его деятельности внешнюю политику и дипломатию. После этого отец Жузеф достиг влияния при дворе и постепенно стал первым сотрудником кардинала, политику которого он проводил в особо важных миссиях. О дипломатических переговорах отца Жузефа известно очень мало, и это неудивительно. Ведь они не протоколировались, и мы знаем в лучшем случае только их результаты. Первые важные переговоры, которые он провёл по поручению Дюрешеля, вскоре после того, как тот пригласил его на свою службу, были переговоры в Риме в 1624 году. Не вдаваясь в детали сложной политической игры, которая там велась, Отметим, что кардинал добивался контроля над альпийскими перевалами и, соответственно, над теми северно-итальянскими землями, где они пролегали. Переговоры завершились для Франции в целом успешно, и это произошло во многом благодаря искусству отца Жозефа. В своих мемуарах Арман Жан Дюплесси Решелье выражает полное удовлетворение итогом переговоров, хотя и не упоминает имя отца Жозефа. Но именно его он в 1630 году отправил на переговоры в Регенсбург. Туда, кстати сказать, был направлен официальный посол Франции, но именно отцу Жозефу, состоявшему при нём, кардинал дал все необходимые инструкции и наставления. Собираясь семь, император Священной Римской империи Фердинанд II в частности очень хотел добиться от курфюрстов, князей выборщиков избрания своего сына римским королём, после чего тот становился законным наследником императорского престола. И несомненно, что одним из наставлений Даннах Ришелье своему агенту капуцину было всеми силами помешать этому избранию. По словам Жана Берэнжера, автора книги Истории империи Габсбургов, деятельность отца Иозефа, агента Ришелье, принесла богатые плоды. Поручение кардинала было успешно выполнено. Избрание не состоялось, ибо 6 курфюрстов из 7 высказались против. Император по этому поводу якобы сказал, что нищий капуцин со своими чётками его разоружил. И что в свой тощик капюшон он сумел запихнуть 6 курфюршерских шляп. При всей своей преданности кардиналу, отец Джозеф во внешней политике мог иметь свою точку зрения, которую он прямо высказывал своему господину. Он был более убеждённым католиком и противником протестантизма, нежели сам кардинал, и поэтому сильнее склонялся к союзу с Испанией и папством. Это особенно явно проявилось, когда вступившие в тридцатилетнюю войну в 1630 году, шведский король Густав Адольф предложил кардиналу де Ришелье захватить расположенные на западных рубежах Франции испанские владения Франшконте, Артуа и другие в обмен на его согласие, что Швеция захватит епископства Трирское, Майнцское и Кёльское в Германии. Предложение было очень соблазнительное и кардинал был склонен его принять, но передача Швеции епископств означала бы проведение там реформации, и именно против этого выступил отец Джозеф. По этому поводу они якобы даже разругались с кардиналом, и Капуцин позволил себе обозвать любимого господина мокрой курицей. Это выглядит удивительно, но великий и ужасный Решелье Поразмыслив ночью, утром склонился к мнению своего серого кардинала и отказался от предложения Густава Адольфа. Но когда позднее война с Испанией всё же разразилась, отец Жозеф проникся патриотическими чувствами, желая победы французскому оружию, забывая при этом о христианских чувствах любви и милосердия. Однажды, когда он в качестве неофициального эмиссара кардинала находился в районе боевых действий и служил мессу, к нему подошёл капитан, командовавший одними из военных отрядов, и спросил о дальнейших распоряжениях. В ответ отец Джозеф, не прерывая службы, спокойно сказал: "Убивайте всех". Такую же непримиримость он проявлял и к внутренним врагам, а также к политическим противникам своего господина. Как замечают некоторые исследователи, он был, наверное, единственным во Франции человеком, который испытал их кардиналу де Ришелье чувства любви. И кардинал платил ему тем же.